Глава 12. План освобождения узников из Ноева Испиранцы был готов. В пятницу днем обговорили последние детали, собрали последнее необходимое оборудование. В субботу на рассвете Партридж и его команда вылетят из Лимы в район джунглей неподалеку от реки Хуальяга. Уже со среды, когда вечером стало известно, где находятся узники, Партриджу не сиделось на месте. Он хотел тут же лететь к ним, но доводы Фернандеса Бура, равно как и собственный жизненный опыт, убедили Партриджа повременить. «Джунгли могут быть другом, могут быть и врагом», — сказал Фернандес. «В них нельзя пойти прогуляться, как, скажем, по другому району города. Надо тщательно подобрать того, кто нас туда повезет. Это должен быть человек надежный». Нужна координация действий, удачный выбор времени для полета туда и обратно. Нам потребуется два дня на подготовку. Даже этого маловато. Это нам ясно указывало на то, что изобретательный Стрингер намерен участвовать в экспедиции. «Я вам понадоблюсь», — просто сказал он. «Я много раз бывал в Сельве и знаю все ее штучки». Партридж счел своим долгом указать Побуру на опасность экспедиции, но тот лишь пожал плечами. «Вся наша жизнь — сплошной риск. На моей родине сегодня вылез из постели и уже подставился». Прежде всего, следовало позаботиться о транспорте. В четверг утром Фернандес исчез, затем вернулся и, забрав Партриджа с Ритой, отвез их в одноэтажное кирпичное здание недалеко от аэропорта Лимы. В здании было несколько небольших контор. Они подошли к двери, на которой значилось «Алса Aerolibertad. Фернандес вошел первым и представил своих спутников, владельцу чартерной службы, а также старшему пилоту Асвальдо Зилери. Зилери было лет под сорок. Это был красивый, ладно скроенный малый, со стройным телом атлета. Держался он несколько настороженно, но деловито. «Насколько я понимаю, — без обиняков сказал он Партриджу, — вы намерены явиться сюрпризом в нево -Эсперансе. Это все, что мне нужно или что я хочу знать». «Отлично», — сказал Партридж. «Но только вам также надо знать, что мы надеемся лететь назад на три человека больше». «Машина, которую вы нанимаете, — ЧИН-2. Там двое пилотов и место для семи пассажиров». «Как вы заполните эти семь мест — ваше дело. А теперь поговорим о деньгах». «Об этом будете говорить со мной», — сказала Рита. «Ваша цена?» «Будете платить в долларах США?» — осведомился Зилари. Рита кивнула. «В таком случае обычная цена за полет туда и обратно — 1400 долларов. Если понадобится дополнительное время, чтобы покружить, и плата будет дополнительная». Кроме того, за каждую посадку вблизи Ноевой Эсперансы — это край, где производят наркотики, и которые находятся под контролем Сендера Луминосо — особая плата за опасность в размере пяти тысяч долларов. Прежде чем мы в субботу отправимся в путь, я хотел бы получить шесть тысяч долларов наличными в качестве аванса. «Вы их получите», — сказала Рита. «И если вы все это напишите мне на листочке в двух экземплярах», я подпишусь и один оставлю себе. Будет сделано до того, как вы уедете. Хотите знать о моей фирме некоторые подробности? — Думаю, нам это не помешает, — сказал из вежливости Партридж. Зилари не без гордости отбарабанил явно стандартный текст. — Самолет Чин 2 у нас три такие машины, двухмоторный, работающий на пропеллере. Это необычайно надежная машина, к тому же она может садиться на небольшой площадке, что важно в джунглях. Все наши пилоты, включая меня, учились в Америке. Мы хорошо знаем большинство районов Перу, а также местных воздушных диспетчеров, как гражданских, так и военных, и они привыкли к нам. Кстати, в этом полёте самолет поведу я». «Это прекрасно», — сказал Партридж. «Нам еще нужен ваш совет». Фернандес говорил мне. Зилри подошел к столу, где лежала широкомасштабная карта южной части провинции Сан-Мартин. Остальные присоединились к нему. Насколько я понимаю, вы хотели бы приземлиться достаточно далеко от Ноева Эсперанца, чтобы ваше прибытие не было замечено. Партридж кивнул. Правильно понимаете. В таком случае рекомендую приземлиться вот тут. И Зилри карандашом поставил точку на карте. «Разве это не «Да, это главная дорога через джунгли, но по ней мало ездит. По сути, движения там не бывает. В нескольких местах, как, например, вот здесь, дорога расширена, и на ней сделано новое покрытие, так что самолет может сесть. Я тут уже раньше садился». «Интересно, для чего?» — подумал Партридж. «Перевозил наркотики или людей, которые ими торгуют». Он слышал, что в Перу почти все авиаторы связаны с торговлей наркотиками, хотя бы косвенно. Прежде чем сесть, продолжал Зилари. «Мы убедимся в том, что на шоссе никого нет, да и на земле вокруг тоже. Оттуда идет тропа, которая проходит возле Ноева Испирансы. «У меня есть хорошая карта, где отмечена эта тропа», — вставил Фернандес. «Теперь о вашем возвращении с новыми людьми». — сказал Зилари. — Мы с Фернандосом это обсудили и можем предложить вам план. — Валяйте, — сказал им Партридж. Они как следует все обговорили и приняли ряд решений. Для путешествия обратно предлагалось три варианта. Во-первых, встретиться там же на шоссе, где приземлится самолет. Во-вторых, На посадочной площадке в Сионе, куда из Ноево-Исперанца можно доплыть при реке, а затем пройти три мили по суше. В-третьих, есть очень маленькая взлетно-посадочная полоса, которой пользуются для перевозки наркотиков и которая известна лишь немногим. Находится она между двумя указанными выше местами, и добираться туда нужно тоже главным образом при реке. Фернандес пояснил, зачем нужно несколько вариантов встречи. «Мы ведь не знаем, что произойдет в Ноевой Эсперансе, и каким путем нам будет проще и лучше уходить». «Самолет может без труда облететь все эти три места и сесть в ответ на сигнал с земли. У группы Партриджа будет ракетница с зелеными и красными ракетами. Зеленая ракета будет означать «садитесь нормально, все чисто». красная ракета, садитесь как можно быстрее, мы в опасности. Если с самолета будет замечен ружейный или пулеметный огонь, самолет не сядет и вернется в Лиму. Поскольку дату возвращения установить сейчас было невозможно, решили, что самолет прилетит за ними сначала в воскресенье в восемь часов утра и, если контакта не получится, снова прилетит в понедельник в то же время. После этого решения о дальнейших действиях будет принимать Рита, которая на это время останется в Лиме, чтобы поддерживать связь с Нью-Йорком. Последнее Партрид считал совершенно необходимым. После того, как операция была спланирована, Рита от имени новостей Сибей подписала контракт с Асфальдо Зилари, затем Зилари и троица, представлявшие Сибей, обменялись рукопожатием. Пилот посмотрел на Партриджа и сказал, Мы выполним нашу часть контракта и постараемся помочь вам. Партридж чувствовал, что так оно и будет. Договорившись насчет самолета, Партридж вернулся в отель Сесары, вызвал к себе в номер всех членов группы, чтобы решить, кто же поедет в Нойво-Эсперанцу. Первые три участника были намечены сразу — Партридж, Миньван Кань и Фернандес Побур. Поскольку обратно полетят еще трое, в группе спасения мог быть лишь еще один человек. Выбирать надо было между редактором видеозаписи Бобом Уотсоном, звукооператором Кеном Охарой и Томасом, молчаливым телохранителем. Фернандес голосовал за Томаса, еще раньше, аргументируя свой выбор, говорил, он сильный и умеет драться, а Боб Уотсон, дымя своей вонючей сигарой, попросил. Возьми меня, Гарри. Если дело дойдет до заварушки, я за себя постою. Проверено во время бунтов в Майами. У Хара же просто сказал, я очень хочу поехать. В конце концов, Партридж выбрал Охару, так как это был человек ему известный, изобретательный и доказавший, что не теряет голову в сложной ситуации. А кроме того, хотя у них и не будет с собой звукозаписывающей аппаратуры, Минь будет снимать на битаками которые записывает и звук. Кенухара умеет разбираться во всяких механических штуковинах, что может пригодиться. Партридж предоставил Фернандесу закупить все необходимое, и в отель начали прибывать легкие гамаки, противомоскитные сетки и жидкости, консервы на два дня, бутылки с водой, таблетки для стерилизации воды, мачете, маленькие компасы, бинокли, листы пластика. Каждый должен будет нести в рюкзаке то, что ему необходимо. Фернандес сказал также, что все должны быть вооружены, и Партридж с этим согласился. Телекорреспондентам за рубежом приходится порой носить оружие, правда, так, чтобы это не было заметно. Телестанции это не поощряли, но и не запрещали, предоставляя людям самим решать на месте. В данном случае потребность в оружии была бесспорна, К тому же все четверо умели с ним обращаться. Партридж решил остаться при своем 9-миллиметровом браунинге с глушителем. У него был также боевой кинжал Фаерборна, подаренный майором британской спецслужбы. Минь, которому придется нести не только оружие, но и камеру, хотел иметь что-то мощное, но легкое. Фернандес сказал, что может достать израильский пистолет-пулемет УЗИ. Охара согласен был взять, что будет, и ему дали американский автомат М-16. Похоже, в Лиме можно было купить любое оружие, и никто ни о чем не спрашивал, лишь бы у тебя были деньги. Как только Партридж узнал, что конечным пунктом экспедиции является ноева испиранса, он не раз задавался вопросом, не следует ли сообщить об этом перуанским властям, в особенности полиции, которая занимается борьбой с терроризмом, В четверг он даже отправился за советом к радиокомментатору Серхио Хуртадо, который убеждал его ранее не обращаться за помощью к армии полиции. Во время их встречи в первый день, когда Партридж приехал в Перу, Серхио сказал «Сторонитесь их, не считайте союзниками, потому что им нельзя больше доверять, они ничуть не лучше Сендеру». На их счету не меньше убийств и насилий, и они, несомненно, не менее жестоки. Предупредив, что разговор будет доверительным, Партридж рассказал Серхио о развитии событий и спросил, подтверждает ли он свой прежний совет. «Не только подтверждаю, но настаиваю», — ответил Серхио. «Правительственные войска славятся тем, что как раз в такого рода ситуациях действуют главным образом огнем». чтобы неповадно было. Они уничтожают всех, как невиновных, так и виновных, а вопросы задают потом. Если же их затем обвиняют в убийстве ни в чем не повинных людей, они говорят, откуда нам было знать, кто есть кто? Вопрос ведь стоял так, то ли ты убьешь, то ли тебя убьют. Партридж вспомнил, что генерал Рауль Ортис говорил ему примерно то же самое. С другой стороны, — добавил Серхио, — если вы будете действовать по собственному плану, вы будете уже сами отвечать за свою жизнь. — Я знаю, — сказал Партридж, — но другого выхода я не вижу. День был еще в разгаре. Последние несколько минут Серхио вертел в руках какую-то бумагу и сейчас спросил... — Гарри, до того, как приехать ко мне... Ты не получал никаких дурных вестей. Я имею в виду сегодня. Партридж отрицательно помотал головой. Тогда, как не жаль, мне придется тебя кое с чем ознакомить. И Серхио передал Партриджу через стол листок. Это поступило незадолго до твоего приезда ко мне. Это было сообщение агентства «Рейтер», о том, как сраженный горем отец получил в Нью-Йорке пальцы своего сына Николаса. «О, Господи!» — Партриджа вдруг захлестнуло горе и чувство вины. «Почему, — думал он, — ну, почему я раньше не принялся за осуществление своего плана?» «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Серхио. «Но предотвратить это вы никак не могли бы». В вашем распоряжении было слишком мало времени и у вас была слишком скудная информация. Это правда. Мысленно признал Партридж, понимая, что его еще долго будут преследовать мысли о том, что слишком медленно он продвигается. «Раз уж ты здесь, Гарри, я хочу задать тебе один вопрос», — сказал Серхио. «Ваша компания, Сибей». «Принадлежит теперь Глобаник industries «Да». Радиокомментатор выдвинул ящик стола и достал несколько скрепленных листов бумаги. «Я получаю информацию из разных источников, и из Сендера Луминоса тоже. Они меня терпеть не могут, но используют. У Сендера есть сочувствующие информаторы во многих местах, и один из них недавно прислал мне вот это в надежде, что я передам по радио. Партридж взял листки и начал читать. «Как видишь», — заметил Серхио, «речь идет о соглашении между финансовой службой «Глобаник» и перуанским правительством. Такое соглашение в финансовом мире называют бартерным. Партридж покачал головой. «Боюсь, я тут профан». Не так уж это и сложно. Глобаник получает огромные земельные пространства, в том числе два крупных курорта по цене, которую иначе как «бросовый» не назовешь. В обмен будет списана часть международного долга Перу, обеспечиваемая Глобаник. — И это все по-честному? Вполне законно? — Серхио передернул плечами. — Скажем так, на грани. Куда важнее то, что эта сделка чрезвычайно обогащает глобаник и ведет к еще большему обнищанию народа Перу. «Если ты так считаешь», — сказал Партридж. «Почему же не выступил с этим по радио?» «По двум причинам. Я никогда не принимаю информации Сендера на веру, но я проверил все так». И другая... чтобы Глобаник могла получить такую конфетку, кому-то в правительстве заплатили или заплатит. Над этим-то я сейчас и бьюсь. Партридж постучал пальцами по листам, которые держал в руке. — А можно мне копию? — Можешь оставить эту себе, у меня есть другая. На другой день, в пятницу, Партридж решил, что надо проверить кое-что еще, прежде чем они вылетят в субботу. Не разузнал ли кто-то еще номер телефона, который привел группу себе и к квартире на улице Хуанка Велика, где раньше жил бывший врач Баудельо, а теперь жила Долорес? Если да, значит, кто-то еще может знать про Ноева Спиранцу. Как сказал ему по телефону в среду вечером Дон Кетринг, ФБР получила доступ к радиотелефонам, как только они были обнаружены группой СБА. Поэтому ФБР вполне могло проверить, какие звонки были сделаны по этим телефонам, и узнать о номере в Лиме, который Кеттринг дал Партриджу. Отсюда возможно, что ФБР передала информацию ЦРУ, хотя и не обязательно из-за соперничества между двумя организациями. В таком случае ФБР могло попросить соответствующее министерство перуанского правительства проверить этот номер. По просьбе Партриджа Фернандес в пятницу днем снова посетил Долорес. Он нашел ее пьяной, но достаточно соображающей. Она заверила его, что никто не приходил к ней с расспросами. Значит, ниточка, которую давал номер телефона, никем не была подхвачена, кроме СБА. Наконец, В тот же день они узнали по перуанскому радио мрачное и трагическое известие о смерти Энгуса Слоуна и о том, что его отрезанная голова была обнаружена у входа в американское посольство в Лиме. Партридж тотчас отправился на место происшествия с Миньван и отослал репортаж через спутник для вечерних новостей. К тому времени в Лиму уже прибыли съемочные группы других телестанций, а также газетные репортеры, но Партридж умудрился избежать разговоров с ними. Он считал, что страшная кончина отца Кроуфа, как и отрезанные пальцы Ники, тяжелым грузом лежали на его совести. Он ведь прилетел в Перу в надежде спасти всех трех заложников и не сумел это выполнить. Справившись с репортажем, Партридж вернулся в отель Сесар и весь вечер провалялся в постели без сна. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. За час до рассвета он уже был на ногах. Надо кое-что сделать. Во-первых, написать от руки завещание, во-вторых, послать телеграмму. Вскоре, когда они ехали в аэропорт в арендованном универсале, он попросил Риту засвидетельствовать подлинность завещания и оставил у нее экземпляр. Он попросил ее также послать телеграмму в Оукленд, штат Калифорния. Поговорили они о соглашении между Глобаник и перуанским правительством, про которое Партридж узнал от Серхио Хуртадо. «Когда ты его прочтешь, я думаю, нам следует показать копию Лессу Чипингему, сказал он Рити. «Ну, в общем-то, это не имеет никакого отношения к нашему пребыванию тут». я не собираюсь использовать эту информацию, хотя Серхио на будущей неделе обнародует ее. Он улыбнулся. — Я полагаю, это самое малое, что мы можем сделать для глобаник, которая дает нам хлеб, да еще и с маслом. Самолет без всяких осложнений вылетел из Лимы перед самым рассветом. Семью-десяти минутами позже он достиг той части, пересекающего джунгли шоссе, где должны были высадиться Партридж, Минь, Охара и Фернандес. К этому времени уже достаточно рассвело, и земля была хорошо видна. На шоссе никого не было, ни машин, ни грузовиков, ни какой-либо человеческой активности. По обе стороны от него на многие мили простирались джунгли, словно накрыв землю зеленым стеганым одеялом. На секунду отвернувшись от контрольных приборов, Асфальдо Зилари сказал своим пассажирам, «Садимся! Будьте наготове, чтобы быстро выскочить! Я ни на секунду не хочу задерживаться на земле дольше, чем нужно!» Затем, развернув самолет, он круто повел машину вниз и, выровняв ее над шоссе, посадил на наиболее широкую его часть. Самолет пробежал совсем немного и остановился. Четверо пассажиров, прихватив свои рюкзаки и оборудование, быстро вылезли, и самолёт через несколько мгновений покатил по шоссе и поднялся в воздух. «Быстро, в укрытие!» — скомандовал Партридж, и все четверо углубились по тропе в джунгли.